Глава шестая. Особняк и его обитатели. Последний экзамен я сдала на отлично, что меня ни капли не удивило. А вот после него мы с Миком собирались отправиться в торговый центр. Миша сам вызвался обновить мой гардероб, чтобы тот соответствовал статусу девушки сына-олигарха. Я не стала возражать. Лично меня моя одежда полностью устраивала, но если ему она кажется слишком простой, пусть сам платит за новую. Как мы и договаривались, мой новоявленный фальшивый парень ждал у ворот университета. Вот только увидев его, я едва не споткнулась. И не потому, что сам Мик выглядел как-то не так. Нет, с ним как раз все было привычно. Джинсы, футболка, темные очки, светлые волосы лежали в творческом беспорядке, а в руках он крутил коммуникатор. Вот только проходящие мимо него девушки, да и парни, едва не сворачивали шеи. А всё потому, что Миша стоял, опершей спиной, на бок черного блестящего эрши, с виду похожего на большую сюрреалистичную каплю, уложенную на бок. Я совсем не разбиралась ни в марках, ни в моделях такой техники, но этот экземпляр выглядел пугающе дорогим. «Привет», — Мик шагнул мне навстречу, приобнял меня за талию и легко коснулся губами щеки. Конечно, все в рамках прилечий. Вот только его жест от чего-то заставил меня вздрогнуть, но я сумела быстро взять себя в руки. «Привет», — отозвалась, улыбнувшись, и кивнула на Эрши. «Твоя игрушка? Или у папы взял покататься?» «Моя», — самодовольно бросил он. «Сам выбирал. Папа подарил мне ее на окончание эллипса». «Нехилый подарок», — хмыкнула, мысленно напоминая себе, что впереди таких сюрпризов явно будет немало. Миг только ухмыльнулся, но комментировать мои слова не стал. «Полетели?» — он легонько подтолкнул меня вперёд. Повинуясь жесту его руки, дверца на боку Эрши послушно отъехала в сторону. Миша помог мне разместиться на переднем сиденье, показал, как пристегивать ремни, и только потом занял место за рычагами управления. Я с интересом рассматривала салон. В Эрше мне приходилось сидеть очень давно, еще до переезда на землю. Кажется, у тети был простенький, но он точно не сравнится с этим черным монстром. «До мероприятия три дня», — сообщил Миг, когда мы поднялись в воздух. «А сегодня я хочу познакомить тебя с моей семьей. «А может, не надо?» — спросила с опаской. «Надо, Элли», — он посмотрел со смесью улыбки и сочувствия. «Саша ждет нас на ужин к семи. Она тебе точно понравится, и ее не стоит опасаться. А вот с отцом...» все сложнее после этих слов легче мне не стало дары вовсе странно притих сейчас я была уверена только в том что ничего опасного для жизни мне грядущая встреча не несет а вот привычных картинок возможного будущего не видела будто им что-то мешало элли понимаешь миг замялся подбирая правильные слова мой папа очень специфический человек но я буду рядом с тобой Даже если он пожелает пообщаться наедине, все равно не оставлю тебя одну. Просто знаешь, что тебе ничего не угрожает». «Это радует», — бросила, стараясь сама себя в этом убедить. «Как хоть зовут твоего папу». Но миг отрицательно махнул головой. «Давай я не буду пока говорить, а то ты запаникуешь раньше времени и станет только хуже», — ответил на полном серьезе. «Хочешь сказать, что он настолько известная личность?» — спросила с усмешкой. — Что-то я не припомню ни одного мега-мультимиллионера по фамилии Вяткин. — А у него другая фамилия, — признался Мик, а в глазах появился хитрый блеск. — Понимаешь, я до девяти лет жил в приемной семье. Как раз-таки они — Вяткины. Сейчас у меня двое документов. Одни на Михаила Сергеевича Вяткина, которые я использую только на работе. Они настоящие, но не совсем верные. Ситуация нравилась мне все меньше, а этот золотой мальчик даже начал немного пугать. Эх, нужно было задавать вопросы до того, как согласилась на пари, выведать подробности, а потом уж принимать решение. Но я слишком привыкла прислушиваться к Дару, и он почему-то в Мике не сомневался. «А вторые на какое имя?» — спросила я. «Микаэль». Парень улыбнулся мне и протянул ладонь для рукопожатия. Я не отреагировала никак, смотрела на него пристально, выжидающе, ждала продолжения, но больше он ничего не добавил. «Красивое имя», — проговорила, чтобы нарушить повисшую в салоне тишину. «Теперь понятно, почему тебя называют Мик. А фамилия?» «Узнаешь вечером», — отмахнулся этот интриган. «Великая вселенная, с кем я связалась?» Вырвалась у меня, а Микаэль по-доброму рассмеялся. «Я хороший, правда», — ответил мне. А детство провёл в самой обычной семье. У Вяткиных было трое родных детей и еще четверо приёмных. Мы все жили в квартире в старой девятиэтажке в Питере. Не шиковали точно. Мы с Андреем там сдружились. Я только с ним и находил общий язык. С остальными мы просто жили как соседи. Пацаны во дворе нас вообще за людей не считали. Называли отбросами. Приходилось драться почти каждый день. Он рассказывал это совершенно спокойно, даже с улыбкой, но я понимала, что жилось Мику не сладко, и все же трагедии он из этого точно не делал. «А потом тебя забрал родной отец», — сделала я логический вывод. «Да, нашел, забрал, и началась совсем другая жизнь, полная приключений». Последняя фраза должна была прозвучать весело, но в ней все равно проскользнула грустная ирония. Судя по всему... Эти самые приключения в восторг Мика не приводили. «Хочешь сказать, что у Вяткиных было лучше, чем с отцом?» — спросила недоверчиво. «Нет, но...» Его голос снова звучал спокойно и почти равнодушно. Я с отцом и не жил толком. Через пару месяцев после его появления в моей жизни меня отправили получать базовое образование на Даркар. После этого я поступил в Эллипс, приезжал домой только на каникулы, да и то не всегда. Бывала гостил у деда на Элтарусе, а когда вернулся на землю после окончания учебы, мне хватило месяца в отцовском доме, чтобы понять, надо срочно искать собственное жилье. И вот уже полгода я живу с Андреем. Полагаю, квартиру вы не снимаете. Нет, она отцовская, была. Он ее сразу на меня переоформил. А Андрей, твой брат по крови? Нет. Миг отрицательно мотнул головой. Но отец сразу оформил опеку над ним. За это я очень ему благодарен. Кстати, они неплохо ладят, хотя с моим папой вообще сложно общаться, так что Андрей и сейчас частый гость в родительском особняке. Я задумалась, о чем бы еще спросить, но Микаэль меня опередил. «Твоя очередь рассказывать о себе», — сказал он с хитрой ухмылкой. «У тебя же есть мое досье. Думаю, там все написано», — ответила с иронией. «Только факты», — возразил Мик. «К примеру, там нет ни слова о твоих родителях. Я знаю, что М. Фер удочерила тебя в возрасте двух лет. Сначала вы жили с ней на дитерии в маленьком городке, а через пару лет после вхождения Земли в Союз перебрались сюда. Еще примечательно, что в приюте ты никогда не была. По документам тебя до момента удочерения вообще не существовало. То есть факт твоего рождения не регистрировали». Я слушала его, стиснув зубы, а смотреть предпочитала вперед. Мы давно уже приземлились на стоянку на крыше торгового центра, но покидать Эрши пока не спешили. «Думаешь, я помню, как жила до двух лет?» — спросила тихо. «Нет, вряд ли. Но откуда-то ведь твоя опекунша тебя взяла. Неужели она никогда об этом не говорила?» «Говорила», — вырвалась у меня. «Но это неважно. Все давно в прошлом, и у меня есть только тетя Эмма, и все. А знаешь, со странной веселостью ответил Мик. Дарта у тебя редкий. Уверен, если проверить твою кровь по базам Союза, то мы легко найдем твоих настоящих родителей. Хочешь? Не хочу, сказала без малейшего сомнения. Не надо. Зачем только душу бередить? Это я о них не знаю. Они-то точно в курсе моего существования. Мать, да? покивал Мик. А отец, возможно, нет. У меня вот так и случилось. Папа и знать не знал, что у него есть сын. Всё равно нет. Я поймала его взгляд. Давай не будем. Я уже поняла, что у тебя очень обширные возможности. Но лучше все оставить как есть. Кем бы ни были мои родители, я к ним отношения не имею. Он внимательно посмотрел мне в глаза и все же кивнул. Больше к этой теме мы не возвращались. Поход по магазинам прошел странно. Да, мы приехали в торговый центр, но направились не на этажи с магазинами и бутиками, а куда-то гораздо выше. Когда же остановились у двери с надписью «Леди Марта», я окончательно опешила. Оказалось, что миг притащил меня к стилисту, коим оказалась приятная женщина лет 50. Она выглядела крайне экстравагантно, начиная с выкрашенных в цвет радуги волос и заканчивая широкими ярко-жёлтыми брюками. Вместо того, чтобы расспросить о моих предпочтениях или хотя бы снять мерки, эта особо просто пригласила нас просто выпить с ней чаю. Нет, не спорю, беседовать с леди Мартой оказалось очень интересно. Она умела задавать вопросы и умела слушать, а ее истории поистине завораживали. И только когда чай был допит, леди-стилист взяла меня за руку и потащила в соседнюю комнату, где на длинных стойках с вешалками разместилось столько вещей сколько я никогда раньше не видела. Самой бы мне пришлось перерывать все это не меньше суток, чтобы найти хоть что-то. А Марта почти сразу вытащила брючный костюм из хлопка, очень красивый, бежевый, легкий, и отправила меня его примерять. Потом принесла в примерочную туфли на низеньком каблучке и вручила мне клач в тон обуви. Глянув на себя в зеркало, я оценила собственный вид как очень даже неплохой — А Мик довольно покивал и заявил, что ему все очень нравится. «Спасибо, леди Марта. Остальное пришлите на адрес, который я указал». «Конечно, Мишенька», — улыбнулась хозяйка салона. «Вещи, в которых пришла Ангелия, тоже пришлю туда же. Хорошо вам отдохнуть». «А...», -а — только и смогла сказать я, и даже позволила Мику вывести меня в коридор. И только тут ко мне вернулся до речи. «Что?» «Вот так просто, примерила и ушла в этом, так вообще-то не делается». «Делается», — отмахнулся он. «А у нас осталось всего полтора часа до ужина, и лучше бы прилететь в особняк до прихода папы. Ты тогда сможешь нормально освоиться». Я нахмурилась, но спорить не стала. «Твой отец тоже не знает про пари?» — спросила, зацепившись за локоть Мика. «Нет». Но он знает, что ты не настоящая моя возлюбленная. Правда, только он. Да и сама идея с девушкой принадлежала именно ему. В общем, он с нами заодно. А вот Саша примет всё за чистую монету. И мне бы очень хотелось, чтобы вы поладили». Несмотря ни на что, мачеха для Мика явно была очень важна. Возможно, даже важнее загадочного отца. «Интересно, кто он все же такой?» Сейчас Я впервые в жизни пожалела, что совершенно не следила за светской жизнью сливок земли. Так у меня были бы хотя бы догадки. А, впрочем, какой смысл гадать, если скоро и так все узнаю. Вот только когда миг поднял свой шикарный эрши воздух, я кожа ощутила его напряжение. Нет, он старался казаться спокойным и расслабленным, но по рукам, крепко сжимающим рычаги, по напряженному взгляду, по чуть сдвинутым бровям, Было заметно, что он нервничает, а поймав на себе его быстрый взгляд, я не выдержала. «Скажи, чего ты так опасаешься? Это я должна переживать, что еду в дом неизвестно к кому, знакомиться неизвестно с кем, а не наоборот». Миша хмыкнул и тяжело вздохнул. «Просто не знаю, как все пойдет. Твоей кандидатуры в списке одобренных девушек не было. Я сам делал запрос на досье. Сам тебя выбрал, понимаешь?» потому даже не представляю, какой окажется его реакция. «Может, высадишь меня, пока не поздно?» — спросила с улыбкой. Он глянул с растерянностью, но даже не подумал исполнять это пожелание. «Давай, вероятник, лучше скажи, как все будет», — бросил с легкой усмешкой. «Понятия не имею», — пожала плечами. «У меня же нет почти никакой информации, а на пустом месте вероятности не строятся» пока я не чувствую опасности или чего-то подобного. Интуиция не против этой авантюры, и я бы даже сказала, что она в предвкушении, но, знаешь, в душе царило странное ощущение важности и какой-то знаковости грядущих событий. Но при этом дар не показывал других путей или вариантов. Будто именно сейчас я шла единственной правильной дорогой и делала самые верные шаги. Наверное, поэтому и не испытывала страха. Все будет хорошо», — улыбнулась я Мику. «Вот чувствую, что этот вечер пройдет замечательно, так что не переживай». «А ведь вероятности строятся именно на информации», — задумчиво проговорил он. «Так?» «Да», — подтвердила я. «Но еще и на интуиции, и на внутренних ощущениях». Мик кивнул. «Тогда скажи, что будет, если сегодня тебе придется говорить наедине с моим отцом» воспринимая его не как известную и важную личность, а просто как моего родителя. Я задумалась, потом протянула руку, опустила ладонь на предплечье Мика, прикрыла глаза, и сразу же активировался дар, а душу заполнила отголосками эмоций. Сейчас, коснувшись Микаэля, я умудрилась зацепить отголосок его внутренней энергии и через нее дотянуться до его отца. Образов не видела, но зато ощутила иное. «Твой папа тебя любит. Ты для него важен, он тебе доверяет и даже гордится тобой. А я та, кого ты выбрал сам, пусть и не как настоящую девушку, а как делового партнера. Он не станет причинять мне вред, досконально во всем не разобравшись, так что бояться нечего, по крайней мере, сегодня». С этими словами я открыла глаза и поспешила убрать от Мика руку. Но когда подняла на него взгляд, то увидела на его губах удивленную улыбку. «Знаешь, — сказал Миша спустя несколько долгих секунд молчания, — у тебя поистине удивительный дар. На Земле таких называют ясновидящими». «Ну нет», — отмахнулась я, развеселившись. «Не путай. Тут другое. Просто ты — часть данной вероятности, и твоя внутренняя суть хранит отпечаток личности твоего отца. Вот и все. Была бы я ясновидящей, точно бы знала, куда ты меня везёшь и что там сегодня произойдет. А так это лишь ощущение. Про отбывки в видении решила промолчать. Нет, я чувствовала, что Мику можно доверять, но пока тот же дар подсказывал, что всей правды ему рассказывать не стоит, и про свою истинную силу в том числе. Пока для построения вероятностей и последствий данного поступка у меня было слишком мало исходных данных. Но в будущем все вполне может измениться. Мы приземлились на площадке перед большим трехэтажным особняком. Вокруг него раскинулся самый настоящий парк с прудом, разными интересными деревьями, кустами и цветами. А чуть в стороне даже виднелась детская площадка с горками и качелями. Дорожки были выложены большими белыми плитками и вились среди растительности причудливыми змейками. Тут явно поработал не только садовник, но и талантливый ландшафтный дизайнер. Хотя это совсем не удивительно. Ничего иного не следовало ожидать. Первое впечатление об этом месте у меня сложилось самое приятное, но потом я все же рассмотрела высоченный каменный забор, метра четыре, не меньше, охранников с кангайтами и едва заметное сияние энергетического купола защиты и судорожно сглотнуло. Это место охранялось покруче резиденции наместника и здания службы безопасности планеты вместе взятых а значит, отец Мика либо настоящий параноик, либо действительно очень важный тип. Не успела я осмотреться, как из дома вылетели двое детей лет десяти на вид. «Микки!» — крикнула светловолосая девочка и самым наглым образом повисла на шее Микаэля, но тут же отпрянула и заглянула внутрь Эрши. «Что привез? Где мои вкусняшки? Давай, пока мама не видит, она как раз занята! Я успею все съесть!» «Не давай ей ничего», — строго сказала, остановившийся перед Миком юный блондин, чем-то напоминающий самого Микаэля. «Она наказана». «Он тоже наказан», — заявила девочка. «За что на этот раз?» — с улыбкой спросил Мик. Мальчик потупил взор, но его с радостью сдала сестра. «Применял дар на нашей горничной, а Диана снабжала меня идеями», — добавил парнишка. «Так что мы оба наказаны». Мик развел руками и повернулся ко мне. Ангелия это Кайтер и Диана, мои младшие брат и сестра, представил он сорванцов. Те заметили меня только сейчас? Нет, я не пряталась, просто обошла Эрши, чтобы рассмотреть сад, потому до поры до времени оставалась для них не видна. Когда же встала рядом с Миком, оба его младших родственника заметно стушевались. Очень приятно познакомиться, улыбнулась я им. Можете звать меня Лия? а Мик зовет Элли. «А мама папу Али называет», хихикнула девочка и все же подняла на меня взгляд. «Мне тоже приятно. У нас тут редко бывают гости. Ты подружка Мика?» «Вроде того», кивнула я. «Он никогда раньше сюда девушек не приводил», добавил Кайтера, на меня смотрел очень пристально, внимательно, будто в самую душу, и вдруг добавил. «А ты интересная?» «Спасибо», я снова улыбнулась. А по спине под его чуть прищуренным взглядом пробежал неприятный холодок. Это странное чувство смутило и немного напугало. Я даже непроизвольно схватилась за руку Мика. Он ободряюще сжал мою ладонь и строго посмотрел на брата. «Кай, держи дар под контролем», — сказал с нажимом. «Да я пытаюсь, он сам вырывается», — с искренним надрывом крикнул мальчик. «Папа говорит, что чем сильнее дар, тем сложнее его контролировать. «Всему можно научиться», — я попыталась ободрить его. «Просто нужно время и упорство. И хороший наставник», — добавил Кай и повернулся к брату. «Дядя Рис пообещал приехать. Он поможет мне разобраться с даром». «Когда?» — удивился Мик. «Скоро, кажется. Вот и замечательно». Микаэль потрепал Кая по голове. Идемте в дом». В большой светлой гостиной нас встретила стройная женщина в бежевых брюках и черной рубашке, показавшаяся мне смутно знакомой. Ее внешность нельзя было назвать особенно яркой, скорее уж обычной. Возможно, эта особа просто похожа на кого-то из моих знакомых. Она с укором посмотрела сначала на Кайтера, потом на Диану и жестом указала им на широкую лестницу. В комнаты, и чтобы до возвращения отца оттуда не выходили, сказала строгим тоном. «Ди в свою, кайф в свою». Близнецы даже не подумали спорить, фонуро кивнули и с видом каторжников направились наверх. Миг проводил брата с сестрой сочувствующим взглядом. «Не жалей их», — добавила, судя по всему, мать этих детей. «Ты даже не представляешь, что они на этот раз выкинули». Она перевела на меня чуть виноватый взгляд и проговорила чуть мягче. «Простите за эту сцену». «Не с такого я хотела начать знакомство с девушкой Мика. Я Александра», — представилась женщина. «Если честно о том, что у нас сегодня будут гости, Мика Эль сообщил мне всего пару часов назад». Она выглядела лет на 30 или чуть больше, явно за собой следила, но при этом казалась очень простой и открытой. Честно говоря, едва посмотрев ей в глаза, я поняла, почему Мик ее так ценит. В мягком открытом взгляде были тепло и уют. Она словно являлась душой этого большого дома, почти дворца, и даже строгость по отношению к детям казалась напускной. «Ангелия», — представилась я в ответ, — «очень приятно познакомиться. Мик рассказывал о вас». «Надеюсь, хорошее?» — она улыбнулась. Идемте на террасу. Выпьем чаю, пока или нет. Как раз и ужин накроют». И, бросив на меня хитрый взгляд, добавила а заодно понаблюдаем, как мои дети пытаются спуститься со второго этажа по растущему окон дереву». Она оказалась права. Видимо, на самом деле отлично знала своих малышей. Они нас не замечали, зато нам открылся прекрасный вид на их попытку побега. К моему удивлению, Александра наблюдала за этим совершенно спокойно, даже с долей веселья, будто бы совсем не боялась, что кто-то из них может сорваться и упасть. Видимо, недоумение было четко написано на моем лице, потому мать Сорванцов и решила пояснить. «Это не в первый раз, Ангелия, потому внизу силовое поле, которое не даст им расшибиться. Пусть лезут. Как только окажутся внизу, появится охрана, и им все равно придется забираться обратно тем же путем, чтобы я не ругалась». Александра оказалась очень приятной собеседницей. Она разрешила мне называть ее на «ты», И разговор стал еще приятнее и интереснее. Правда, Саша больше спрашивала обо мне и о том, как мы познакомились с Миком. Сама же говорила в основном про детей, хотя несколько раз заикнулась про недавнее посещение приютов и интернатов, а я сделала выводы, что она занимается благотворительностью, хотя это обычное дело для супруги серьезного бизнесмена. Примерно через полчаса горничная сообщила, что ужин подан, и Александра пригласила нас в столовую. Но когда мы уже рассаживались за большим овальным столом, извинилась и сообщила, что ее супруг задерживается. Просил начинать без него. В интерьере этого дома преобладали белые постельные тона. Вся обстановка была шикарной, но не кричащей. Наверное, именно так сейчас выглядел бы дворец какого-нибудь правителя или короля. Правда, как по мне, Саша до королевы не дотягивала, В ней совершенно не было царственности или высокомерной надменности, зато имелась глубина, и вот именно ее я чувствовала очень отчетливо. А значит, эта женщина совершенно точно обладает даром, но о его виде у меня пока даже догадок не было. Спросить же прямо, от чего то не поворачивался язык. Это не возбранялось, но считалось дурным тоном, особенно при первом знакомстве. Еда оказалась выше всяких похвал. С поваром семье Мика явно повезло. Я с удовольствием съела свою порцию запеченной рыбы с овощами, попробовала все три салата, а от тарталеток пришла в полный восторг. Дети тоже ужинали с нами. Строгая мать смягчилась и позволила им покинуть комнаты. Правда, ввели себя Кай и Диана тихо и мирно, хотя иногда все же вступали в разговор, а на меня бросали заинтересованные взгляды. Я настолько расслабилась в этой, по сути, незнакомой компании, что умудрилась забыть о главной цели приезда сюда. Вот только цель обо мне не забыла. Мы уже заканчивали пить чай с восхитительными пирожинами, когда Миг вдруг настороженно выпрямился. Я поймала его взгляд и сразу поняла, в чем причина. «Отец здесь». Не знаю, как это определил Микаэль, но он в своих выводах явно не сомневался. Спустя пару минут... Мой слух уловил, как открылась и закрылась входная дверь, а дети сначала обрадованно переглянулись, а потом с опаской посмотрели на мать. Судя по всему, Саша еще не сообщала супругу об очередном подвиге близнецов, и теперь те боялись его реакции. Все замолчали, и в окружающей тишине звук приближающихся шагов показался мне особенно зловещим, Когда в столовую вошел высокий светловолосый мужчина в строгом темно синем костюме с эмблемой «Союза» на груди, почти у самого плеча, я едва не подавилась вдохом, смотрела на него не в силах отвернуться и никак не могла поверить, что зрение меня не обманывает.